Я повезла его туда, где он теперь находится. Наша беседа неожиданно прервалась. Вошла моя горничная, держа в руках синюю полоску бумаги. Радиотелеграмма для вас, миссис Соу. Для меня? Это, вероятно, ошибка, никто не знает, что я на пароходе. Без всякого сомнения для вас, миссис Соу, на пароходе нет никого другого под этим именем. Я развернула сложенную бумагу. Луиза наблюдала за мной горящими глазами. Она едва дождалась минуты, когда горничная покинула нас. «Лкунья!» — просыпела она. «Видите, что вы натворили? Вы навели лондонскую полицию на верный след». Она осыпала меня обвинениями, но я не слушала ее. Все мое внимание было привлечено несколькими словами радиотелеграммы. Домой. 31 Март. Генезис. Луиза. Я почувствовала, как ее пальцы внезапно сжали мою руку. Она прочла телеграмму из-за моего плеча. «Скорее, ключ! Скорее!», Скорее! пошептала она. «Какой ключ? Какой ключ? Я, я не понимаю, о чем вы говорите?» В конце концов, она, вероятно, все-таки поверила мне, так как поспешила к двери. «Обождите минутку», — сказала она, вырвав у меня из рук телеграмму. Пароход начал качать, и я рада была возможности улечься в постель. Она скоро вернулась щеки горели. Она вернула мне телеграмму. Под словами она написала их правильное значение. Опасность 97 должна сейчас же быть ликвидирована. Луиза. Смотрела на нее, качая головой. «Вероятно, я очень глупа», — сказала я, так как не понимаю ни слова. «Да, вы действительно глупы. Нет ничего удивительного в том, что Майкл не доверил вам шифра. Это значит, что человек, представляющий собой опасность для Майкла, едет в каюте номер 97». И должен быть тот же устранен с дороги мной, Луизой. Понятно? Но откуда Майкл узнал, что я на пароходе, и почему он телеграфировал мне, а не вам? Полицейскому управлению в Марселе телеграфно сообщаются со списки всех пассажиров, едущих из Лондона в Марсель. А Майкл имеет друга в управлении. Возможно, что за мной следят очень неверно предположил, что я разыщу вас и что я больше вас подхожу для выполнения поручения. Так, ну, теперь остается узнать, кто же едет в каюте номер 97. Она окликнула проходившего мимо Стюарда. Он открыл дверь и заглянул в каюту. Стюард, не знаете ли вы имени пассажира каюты номер 97? Он отрицательно покачал головой. Она протянула ему кредитку. Пожалуйста, постарайтесь узнать. Через минуту он вернулся. Мистер Поп, -по, мадам. Американец. Стюарт не успел закончить, как мы услышали знакомый громкий голос. Я получил заказ обуви на 140 тысяч долларов. И с тех пор... «Дела мои, пошли в гору!» Мистер Поупл прошел мимо двери. «Он показался мне подозрительным с первого взгляда», прошептала Луиза. «Это должно быть никто иной, как Билл Лунд из Чикаго». «Что же вы собираетесь теперь делать? Исполнить приказание Майкла?» На следующее утро мистер Поупл Снова пришел ко мне. Он с самого начала был очень внимателен.